Судьба меня растопчет тяжелой пятой, И птицу жизнь ощиплет безжалостной рукой. Но вы кувшин слепите из праха моего, И жизнь в нем воскресите, вина струей живой.